Глава сорок Чернокнижник же в лабиринтах прошлого и будущего был уже на грани истерики. Пальцы остервенело вцепились в волосы, глаза смотрели в пустоту. Но Кэс не видела его сейчас. Ее снова терзали сомнения. Пожалуй, лучше спросить о другом. Наша с ним встреча, ведь не случайно. Лейна, она говорила нам об этом, что-то про нашу связь, «Но неужели мы вдвоем сможем искоренить всю ту нечисть? Бал, замон со своей властью, Темный и его войско, как нам уничтожить их? Или, может быть, я смогу сделать это сама, без содействия его тьмы?» Сразу столько вопросов Кэс еле сдерживалась, чтобы не высказать еще больше. Голос некоторое время молчал. Потом перед глазами Кассандры встала ужасающая картина. Волна света несется по миру и сметает все на пути, и нет тени, чтобы спрятаться. Далее она увидела иссушенные солнцем города, страдающие перенаселением. Вот что будет, если уйдет тень, если уйдет смерть и тьма. Это лишь малое, что может случиться. Тьма не может существовать без света, а свет без тьмы. «Эти стихии связаны крепче, чем ты думаешь, дитя огня. Балзамон — алчное и злое создание. Он падет рано или поздно, даже без помощи твоей и твоего спутника. Но в одиночку его остановить невозможно. Вам поможет темный. А что до него? Темный существует и будет существовать. Даже уничтожив его физическую сущность, дух его навсегда останется в этом мире». Некоторое время Глаз молчал. «Ваша встреча? Она закономерна, но случайна. А что до твоего вмешательства? Идеальный вариант не мешать чернокнижнику. Он прислушивается к тебе. Ты можешь воздействовать на него, но главное — не пытайся менять». Вирс Маг резко опустил руки от взъерошенных волос. Взгляд все еще устремлен в пустоту, Сам чернокнижник на коленях. «Как? Как я это сделаю? Что даст амулет?» — срывающимся шепотом произнес Маг. «Он сделает вас равными на какое-то время, а остальное зависит лишь от силы твоего духа. А темный? То же самое. Все в твоих руках. Но амулет на него не подействует. Он слишком силен для этого». Наверное, Кэс должна была преисполниться благоговейного трепета, общаясь со столь сильным существом. Только вот всё, что она ощущала сейчас, так это раздражение. Выходило так, что все её замыслы относительно Вирса лишены смысла, хотя кто знает, каких бы тёмных дел он мог натворить, если бы не её вмешательство. «Ладно, вроде бы всё понятно. Она скорее разговаривала сама с собой». «Конечно, было бы неплохо спросить кое-что еще, но, пожалуй, с этим я лучше разберусь сама». Она еще некоторое время стояла в задумчивости. «Тогда я хочу уйти и вместе с Вирсом, если он уже закончил, целыми и невредимыми». Кассандре и вправду уже стало все ясно. Тьму в душе Вирса лучше не трогать, меняться сильно не заставлять, воздействовать можно, но осторожно» а в борьбе с бывшим учителем чернокнижника поможет аж сам Тёмный. Вопреки всем ожиданиям, даже своим собственным, Вирс выжил, даже в своём уме вроде, хотя, идя сюда, он знал, что может погибнуть, и решил не говорить об этом Кассандре. Это останется его маленькой тайной, которая пополнит кладовку таких же недомолвок. «Я... я хочу уйти». «Ступай, маг». «Тебя уже ждут. Будь благодарен ей за это». Пригладив волосы, маг кивнул, поднялся на ноги и вновь шагнул в пустоту. В следующее же мгновение он вышел к стражу. «Кэс уже была здесь. Вышла из прохода мгновением раньше». «Глядите-ка, живой!» — удивленно произнес страж. «Ещё одно слово, глазастый, и я твой язык затолкаю тебе в глотку», — огрызнулся чернокнижник. Далее его взгляд, несколько отрешённый, что не очень свойственно, перешёл на Кассандру, и голос стал несколько спокойнее. Узнала, что хотела. Общий вид вирса был несколько потрёпанный, но всё же он не был похож на того, кто только что чуть не сошёл с ума. Кассандра взволнованно посмотрела на чернокнижника. Его внешний вид ей не понравился. Если она увидела столько ужасов, то что пришлось пережить там ему? «Можно и так сказать», — она поспешила подойти к магу. «Хотя, если он дерзит стражу, значит, все хорошо, наверное». Улыбнувшись, она снова взяла Вирса за руку, передавая немного своего тепла в этом прикосновении. Маг еле заметно вздрогнул и бросил быстрый взгляд на Кассандру. «Пойдем отсюда». Девушка обеспокоенно заглянула Вирсу в глаза, все еще побаиваясь, что с ним могло там что-то приключиться. Она потянула его за руку в сторону выхода. «Идем», — кивнул он, и они уже направились к выходу, как силуэт стража соткался прямо перед ними, хотя должен был бы уже остаться позади. «Прежде чем ты уйдешь, чернокнижник, хочу рассказать тебе об одном пророчестве. Возможно, оно тебе о чем-то скажет и поможет в твоем странном деле. Когда лед и пламя сойдутся в едином танце, когда тьма восстанет против тьмы и появятся наследники на трон отца страха и лжи, восстанут стихии и положат конец череде войн и смертей, положив начало новой эпохи». Медленно произнес Черноокий — — Оно, конечно, очень смутное, но, может, что-то говорит тебе? — Возможно. Задумчиво отозвался маг, пытаясь переварить все то, что узнал за сегодня. — Прощай. — Прощай, маг. Более не сказав ни слова, Вирс направился прочь, не забыв утянуть и ошарашенную Кэс. Ей это пророчество совсем не казалось смутным. Что-то не давало ей покоя. Девушка была готова поклясться, что где-то уже слышала что-то подобное. И это было давно, еще в самом детстве. Но пока что девушка решила промолчать, потому как Вирсу, судя по всему, было о чем сейчас подумать. Когда они, наконец, оказались на улице, Кассандра, все еще не отпуская руки Вирса, снова обратилась к нему. «А ты? Узнал, что хотел?» — заинтересованно вопросила пиромантка — «А то у меня тоже есть, что рассказать!» «Узнал и получил», — произнес чернокнижник, с облегчением вдыхая свежий воздух. Подняв руку, в которой болтался амулет, показал его спутнице. «Это даст мне возможность сравняться с силой с бал-замоном. Теперь эта смазливая рожа не будет так просто отмахиваться от моих заклинаний», — рассуждал маг. «Эффект временный, но все же». Какое-то время они молча рассматривали медальон, но вот вирс повесил его на шею и спрятал под воротником, перевел взгляд на Кассандру. «Есть что рассказать, говоришь?» «Да», — отозвалась полуэльфа. «Помимо прочего, уклончиво начала она. Мне сказали, что Балзамона поможет уничтожить темный, как-то так. Хотя, может, он и сам уже знает все, что нужно». «Темный? Вполне вероятно». «Темный, скорее всего, считает, что я для него менее опасен, чем балзамон. В общем-то, сейчас он прав. Но я постараюсь это изменить. Не думаю, что он в открытую выступит нам на помощь, но...» Мак не закончил фразу, решив, что договаривать и не нужно. Кассандра лишь кивнула в ответ. Сейчас ей было не до темного и не до балзамона. Она обдумывала то, что услышала в том месте». Иногда она украдкой поглядывала на вирса, думая о своем, но долго им в молчании идти не пришлось. Словно закономерность уже, на их пути появилось очередное препятствие. К этому моменту они ушли довольно далеко от храма. Навстречу путникам из лесной тьмы шагнул некто в черном плаще. Из-под темной ткани сверкала черная кольчуга, а в руках мрачно блестел черный меч». Мертвенно-бледное, безглазое лицо, Мурдраал собственной персоной явился сюда. Его силуэт выделяла марева пожара за спиной, а пушка леса пылала ярким пламенем. «Максимилиан Джон Вирс!» — прошипел безглазый, взмахнув черным мечом и озарив тишину стальным звоном, рассекающим воздух. «Наглая букашка, мешающая отцу лжи!» Опять тёмные глазастика послал. Вирс был даже рад этому. В поединке с исчезающим можно было отвлечься. Возможно, навсегда. Мак склонил голову на бок. Какая-то злая весёлость заиграла в нём. Кэс это совсем не понравилось, но Вирс уже решительно задвинул девушку себе за спину. «Но как шаитан собирается победить нового претендента на его места без меня?» «У хозяина есть свои методы», «Вирс!» Пиромантка надрывно пропищала позади мага, дёргая того за складки балахона. «Скажи, что он пришёл просто поздороваться. Ну, пожалуйста!» Девушка понимала всю тщетность своих надежд, но звук собственного голоса хоть как-то разряжал обстановку. За стеной огня, по другую сторону опушки, уже суетились те самые мохнатые существа. Кассандра не нашла ничего лучше, кроме как усмирить пламя, заставив его потухнуть усилием воли. Теперь лишь остался выгоревший пятачок. «Хозяин будет доволен Сделав шаг вперед и выставив перед собой меч, будто слепой, прошипел Мурдраал. После этих слов Глазастик приступил к делу. Он сократил дистанцию быстрыми шагами и медленно, будто это была гротескная карикатура на воина, Взмахнул мечом, собираясь разрубить мага пополам. Его лицо теперь было видно. Тень плаща больше не закрывала уродство. Бледно-желтоватая кожа с едва заметными следами гниения и ухмыляющаяся полоска рта, от которой несло почище, чем от многих помоек в больших городах. У Мурдраала отсутствовал нос, и место, где должны были быть глаза, было затянуто кожей. О глазах напоминало лишь то, что в этом месте сквозь кожу проступали очертания лунок для глаз в черепе. Черные доспехи, плащ и отсутствие другого света, кроме того, что проникал сквозь листву, только оттеняли и усиливали ужасающий эффект, делая сотника контрастным и оттого в какой-то степени более устрашающим. Будто только гнилое лицо в кромке тьмы решило прийти за этой парой. В руке вирса тотчас вырос ледяной меч, еще до того, как Мурдрал успел нанести удар. Меч простой формы, прямое лезвие, простая добротная гарда. Сквозь клинок можно было рассмотреть безглазую рожу исчезающего. Мурдрал сделал свой первый выпад. Чернокнижник подставил свой меч под меч противника и хотел было сформировать кинжал в свободной руке, дабы нанести первый удар раскрывшемуся мурдралу. Такая оплошность, взял и открылся, лишь мелькнула в голове мага. Но тут слуга темного растворился, втянувшись в тень, подобно змее, ловко ускользающей в щель. Появился он уже сзади вирса и кассандры, вырастая из тени и нанося резкий и очень быстрый удар. Воздух засвистел, разрезаемый ударом, Вирсу пришлось резко развернуться и оттолкнуть Кэс, чтобы та не попала под удар. Пиромантка тихо выругалась, вновь встречая лицом радушные кусты. Признаться, после встряски в храме Максимилиан почему-то не предвидел такого исхода, и ход противника был для него неожиданным. Блок вышел в спешке и криво, клинки высекли искры в воздухе, послышался звон стали. Чернокнижника мотонула в сторону от удара, а в запястье ударила тупая боль. Кассандра же, выудив себя из зарослей, не придумала ничего лучше, кроме как создать огромное количество огненных пчел огромных размеров. Удалось это сделать не без труда, но сейчас они были больше направлены на яркость освещения, чем на силу атаки. Все пространство вокруг теперь было залито ярчайшим светом, и источников было настолько много, что теперь все, находящиеся здесь, не отбрасывали тень. Вирс лишь мельком отметил этот факт, но в очередной раз отметил, что его спутница в стрессовых ситуациях соображает куда лучше обычного. Мурдраал же практически не обратил внимания на смену освещения. Теперь эта личность стала двигаться гораздо быстрее. Сейчас он был не похож на обычного зомби или какого-то вурдалака. Это была машина для убийств. Так быстро и ловко он двигался. Со звоном их клинки снова скрестились. Мурдраал воспользовался свойством упругости металлов и отвел меч назад после столкновения клинков, скомпенсировав отдачу, после чего, не мешкая, плавным и быстрым движением — сократил возникшую дистанцию и нанес вновь еще один рубящий удар наискось, стремясь прижать Вирса к земле. Вирс, хотя и не был сильным фехтовальщиком, хотел победить это безглазое отродье именно в поединке, пронзить мертвое сердце Мурдраала ледяным клинком. Чернокнижник быстро пришел в себя и блокировал очередной удар. Соперник же прижимал Вирса к земле, да еще и дышал на него своим зловонным дыханием. Вообще Макс никогда не был привередлив к запахам, но это особенный случай. Двигаясь назад, Мак медленно отводил клинок Безглазова в сторону. Когда расстояние для ближнего боя стало практически непотребным, но кончики мечей еще были сведены, Максимилиан резким движением отвел свой меч и перешел в наступление. Первый удар, довольно слабый, пришелся на ноги, дабы отвлечь соперника, а следующий, рубящий слева-направо, сопровождающийся резким взмахом, пришелся на голову. Все атаки по расчету мага должны были вести к конкретному результату, ибо изматывать Мурдрала было бессмысленно. Кассандра все так же стояла в стороне, не решаясь помешать поединку, но готовая в случае чего подстраховать чернокнижника. Что-то подсказывало, что при желании тот и сам мог давно атаковать магией, но не хотел. Да и, судя по выражению лица, маг сейчас просто отводил душу. Все пока шло неплохо, кроме, разумеется, того, что пламя пиромантки сейчас рвалось наружу, и удерживать телесную форму становилось все сложнее. Ведь наглая страшная морда — терроризировала ее чернокнижника, нарушая тем самым ее право единоличного пользования терпением вирса, да и вообще магом в целом. «Вот ведь наглость!» — негодовала пиромантка. Недовольно поджав губы, Кассандра все же материализовала свою огненную плеть, которая получалась с каждым разом все легче. Дождавшись момента, когда Мурдрал подставится к ней спиной, нацелила свой удар на спину чудища, притом стараясь не только ударить его невероятной силой пламенем, но еще и обвить за корпус и дернуть назад. Хлыст Кассандры достиг своей цели. Спину безглазого ожгло пламя, но плащ не загорелся. Безликий издал пронзительный вопль, от которого зазвенело в ушах, и вновь обнажил гнилые зубы в злобном оскале. Оставшись все же на ногах, Мурдраал рубанул своим черным клинком по хлысту и, вновь махнув мечом, направился на пиромантку, собираясь быстро покончить с ней. Кэс чертыхнулась, думая о том, что стоило все же стоять в стороне, как и собиралась изначально. Вирс же больше не стал медлить. Пару раз взмахнул левой рукой, и с пальцев сорвались две ледяные стрелы, прошив безглазого насквозь. Но, похоже, слуга тёмного даже ущерба не почувствовал, хотя и пребывал теперь в ступоре, не мог решить, кого-таки добить первым. Несколько секунд длилось замешательство безглазого. Резким выпадом он нанёс удар в сторону вирса. Пытаясь блокировать удар, чернокнижник лишь упал на землю, потеряв свой меч. Лезвие того разлетелось на кучу ледяных осколков. Мурдраал надвигался на мага, занося меч для контрольного удара. Чернокнижник в спешке вытянул руки, создав перед собой ледяной конус, который буквально поглотил наступающего безликого. Его движения становились все медленнее, но черный клинок остановился лишь перед самым лицом чернокнижника. Теперь перед Максимилианом стоял закованный в лед мурдрал, даже сейчас излучающий смертоносную грацию. Пасть его была раскрыта в беззвучном рыке. «И живой еще курва!» — выругался маг. Кассандра, спешившая на подмогу, чуть не влетела в вирса с разбега. Остановившись перед тварью, девушка, что было сил, пнула того по голени, но не учла, что тот будет малость жестковат, и теперь нелепо скакала на одной ноге. «Мразь-то какая!» — подвывала пиромантка. Успокоившись, Девушка покосилась на вирса, поспешно вызвала саламандру и влезла на спину питомицы. «Давай-ка быстрее свалим отсюда». «Пожалуй», — фыркнул чернокнижник, выползая из-под заледеневшего безликого. Бросив косой взгляд на него, Мак сначала подумал добить гада, но все же решил не рисковать. Мало ли что, может, лед тому только сил прибавит. Взобравшись на саламандру, Чернокнижник указал на горизонт вдоль леса. «Туда. Надо выбираться из леса». Холодно произнес маг, надеясь, что свое решение ему не придется объяснять, ибо и без того все понятно. Где Мурдраал, там и армия. Кассандра кивнула и дала Саламандре волю. Уголек, по всей видимости, была только рада возможности поразвлечься и, наконец, устроить хорошую скачку — все же КС давно не призывала питомицу.